но в целом авторитетах в народе велик. В университете Филиппин им посвящено несколько диссертаций. Автор одной из них, психолог Констанца Климента, считает, что хиллеры приводят в действие какие-то могучие духовные силы, как бы соединяют средства внушения с хирургическим вмешательством. Поэтому по аналогии с понятием психотерапия филиппинцы ввели в выход термин «психохирургия». Авторы книг о хиллерах утверждают путем медитации они аккумулируют некую неведомую энергию и излучающие из пальцы на несколько мгновений раздвигают ткань на клеточном уровне чтобы добраться до больного места Вероврачевателям также приписывают умение создавать биополе резонирующее со своеобразным магнитным полем острова лусон. Оно действительно обладает странными особенностями, о чем свидетельствует поведение приборов на проходящих мимо судах. По преданию, остров остался от Лемурии, государства, которое частично погрузилось на дно океана, как Атлантида. Легенда гласит, древние обитатели Лемурии отличались способностью к парапсихологическим контактам. Биополе обеспечивает и стерильность пространства над раной, открытой всего несколько секунд. «Я считаю, что психохирургия, подобно иглоукалыванию и траволечению, может служить дополнением к современной медицине», — говорил мне доктор Фава. «Психохирургию надо изучать всерьез». Кстати, к филиппинским хиллерам проявляют повышенный интерес специалисты по военно-полевой хирургии из Пентагона, из Бундосферы и Японских сил самообороны. Ведь филиппинское чудо — это не только умение голыми руками проникать внутрь тела, но и способность мгновенно закрыть рану. Орел на кактусе. Такой земли я не видал и не думал, что такие земли бывают. Этими словами, когда ты выразил свои впечатления о Мексике, Владимир Маяковский. Глубокие каньоны, над ними парят орлы. Безлюдные горы, лишь изредка из-за холма покажется фигура всадника. Типичный ландшафт для съемки ковбойских фильмов. Ни дерева, ни кустика, только кактусы, удивляющие разнообразием своих форм. Не случайно на мексиканском гербе изображен орел, который сидит на кактусе и держит в клюве змею. Мексика поразила многоликостью. Она заставила задуматься, сколь относительно наши познания о человеческой цивилизации. Мне казалось, что изучив искусство Востока, таких стран, как Китай и Япония, можно преодолеть присущий большинству людей европоцентризм, привычку мыслить лишь категориями античного греко-римского искусства. Оказывается, памятники до Колумбовой Америки – это какая-то качественная иная ведь в культуры отличающиеся и от запада, и от востока. Чеченытца, священный город древних майя на полуострове Юкатан, открывается взору неожиданно. Очередной навес у дороги, где торгуют гроздьями бананов, кокосовыми орехами, и вдруг за жалкой оградой видишь уступчатую усеченную пирамиду. Она так величественна и совершенно, что поражаешься, неужели сооружение воздвигнуто шестнадцать веков назад? Главная пирамида Чеченицы, мексиканцы называют ее Кастильо, то есть крепость, высотой 60 метров с каждой стороны по 18 террас, что соответствует количеству месяцев в календаре мая, на вершину ведут 365 ступеней по числу дней в году.